Авторская рубрика. Всё для лайков, всё для комментов. К сбору разведданных майор относился очень ответственно. Он понимал, что информация может спасти жизнь не только ему и его группе, но и другим людям. Принцип "сориентируемся на местности" был не про него. Глава 21. Райко некоторое время молчал, видимо, собирался с мыслями. Я не мешал ему. но ему всё ему не просто решиться рассказать мне то, что являлось клановой тайной. В конце концов, на твой ней клановые тайны, чтобы оставаться внутри кланов, а я для императора человек посторонний, хоть и необходимый. Доганец решившись, Райка произнёс: "Та история, которую рассказывают на уроках, не соответствует действительности". Может, кого-то и удивило его признание, но я лишь усмехнулся. В моём мире не раз поправляли исторические факты. переписывали историю так, что все становилось с ног на голову, или подавали под таким ракурсом, что победители выглядели проигравшими, а одиночные пикеты превращались в массовые протесты. Поэтому я только кивнул, чтобы лаборант продолжал. «Меч, который доставили императору кассу, не на дороге валялся», — сказал Райка. «Я это понимаю», — подбодрил я лаборанта. «И дело было не во сне императора. Легенда про его сон лишь для того, чтобы не объяснять то, что объяснить сложно». И это я давно уже понял, сказал я и попросил переходить к сути. Райка ещё раз отхлебнул своего чая и начал рассказывать. К императору Касу на аудиенцию пришёл старик. Он был богато одет, принёс очень дорогие подарки, сказал, что пришёл из страны, которая расположена дальше за страну ледяных гор. Сказал, что он посол и что у него поручение. Их правитель хочет торговать с Бакушитией на очень выгодных для нас условиях. Более того, «Союз с ними настолько усилит положение императора, что все межклановые конфликты можно будет погасить, особо не напрягаясь. Да и других конфликтов у нас в стране не будет, потому что император Касс получит очень сильную поддержку, можно сказать божественную», — Райхо усмехнулся. «И есть только одна проблема — страна ледяных гор. Они не пропускают торговые караваны. И, в общем-то, побеждать страну ледяных гор не обязательно. Достаточно войти в столицу и вытащить меч из-за бумка скалы». который стоит в тронном зале правителя. Типа это символ власти, и тот, у кого меч, тот и будет повелевать. Как только Райка упомянул меч, торчащий из скалы, я насторожился. Свою катану я тоже достал из скалы. Не в тронном зале, а в храмовой пещере, и тем не менее. У нас со стороной Ледяных гор были дружественные отношения, продолжал рассказ Райка. Но старик убедил императора в том, что ему просто жизненно необходимо достать тот меч и пообещал помощь и поддержку. И вот император Кас снарядил отряд из лучших воинов и отправил его к соседям. Те дали жёсткий отпор, но одновременно с нами на территорию страны Ледяных гор вошли. Райка замолчал. Я не перебивал его. Мне было видно, как тяжело даётся Райка этот рассказ. И дело было явно не в верломном нападении на соседей. Кого этим удивишь? Я так даже не удивлюсь, если император преследовал только личную выгоду, а не интересы страны. Да и были эти события слишком давно. чтобы у Райка появились собственные болезненные воспоминания. Так что дело было явно в чем-то другом. А если учесть, что меч императора Касса тоже находился в скале, то, скорее всего, дело связано с другими мирами. Так думал я, ожидая продолжения рассказа Райка. «Соседями страны Ледяных гор оказались демоны», — сказал наконец лаборант. «А как же старик, который пришел к императору?» — удивился я. «Он тоже был демоном?» «Нет, он демоном не был». Это был обычный человек. Во всяком случае, он выглядел как обычный человек, ответил Райха. Обманул? спросил я. Райха кивнул. И что? Император не знал, что за страной ледяных гор живут демоны? продолжал я задавать вопросы. Райха покачал головой. Не знал. До тех пор, пока демоны не пришли на помощь защитникам, о них в нашей стране никто не знал. Но император Кас отправил действительно лучших воинов, и они смогли добыть меч Я ждал и боялся услышать, что случилось дальше. Одно я понимал точно. Все сегодняшние проблемы имеют корни там, в том времени. Меч запирал другие миры, сказал Райка. И я понял, что не ошибся в своих предположениях. Дело действительно связано с другими мирами. Осталось только понять масштаб проблемы. Райка между тем продолжал. Так в наш мир пришли боги, сказал он и замолчал. Я подумал, что ослышался и уточнил: Боги, не демоны. Демоны жили в нашем мире, они охраняли границу между мирами, ответил Райка. Охраняли меч, тот самый, который получил имя Легендарный клинок Касса. Интересная ситуация складывается. В итоге боги на чьей стороне? Судя по тому, что мы имеем, не на нашей, скорее всего, на своей. Знать бы ещё, в чём их интерес, хотя власть цель универсальная. А как клинок оказался у Кутуруку? спросил я. Тот старик, он убедил императора Каса спрятать кулинок в надёжном месте под землёй, а потом-то появился Кутуруку, и меч стал недоступен для императора. Кстати, это ещё одна причина возникновения Академии магии и того, что в первую ночь отдаём вновь прибывших магов Кутуруку, ищем того, кто устойчив к его воздействию. Я усмехнулся. Право первой ночи. В моём мире какой-нибудь барон имел право поместить невесту раньше жениха. Ассоциация была совсем не к месту, конечно. но теперь мне стала понятна вся глубина задницы, в куда император Касс засунул свою страну. Я думал, что понятно, до тех пор, пока Райка не сказал. Но этого мало. Как только меч был вытащен из скалы, на нас тут же напали дикие племена страны долгих лесов. А им-то что нужно? — спросил я. Меч, — коротко ответил Райка, — легендарный клинок Касса. Им-то он зачем? — удивился я. Но Райка только пожал плечами и обеспокоенно посмотрел на дверь. Кто-то Арена долго нет, с тревогой произнёс он. Давно должна была вернуться. Мы посидели немного, гипнотизируя дверь и прислушиваясь к звукам. Я предложил: "Сходить встретить? Ты не знаешь куда? Я пойду". И он действительно встал и направился к выходу. "Райко, остановил я его. Арена Санцей сказала, что у тебя нет защиты, так что давай я схожу, объясню, куда идти". Лаборант посмотрел на меня и вдруг сказал: "Пошли вместе". Я знаю, куда идти, и проведу тебя, в том числе и через защиту, а ты будешь меня защищать. Ок, ответил я, и задрал рубаху, чтобы достать из ножен нож. Не знаю, чего или кого опасала Серина, но с оружием в руках я чувствовал себя увереннее. Райка удивлённо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Он действительно сильно тревожился. Мы, разговаривая с обошли то место, где раньше были щупальца, и вместе направились в коридор. Оглядываясь мы дошли до лестницы и спустились на два уровня вниз. И тут увидели Арину. Она лежала без сознания, рядом с ней из стены торчал сюрикен. И судя по расплывающемуся на плече женщины красному пятну, её он зацепил. Не сильно, царапина, но женщине хватило. Райха кинулся к Арине и склонился над ней. "Жива", выдохнул он. Я в это время смотрел по сторонам, готовый в любой момент отбить атаку. В коридоре никого не было. Из чего я сделал вывод, что нападавших или спугнули, или они получили что хотели. И скорее всего второе, потому что, судя по положению тела, в момент нападения она двигалась по направлению в хранилище. Однако банки с обожжёнными щупальцами рядом с ней не было. Поэтому одно из двух: либо она шла в хранилище, её вырубили и забрали банку, либо шла из хранилища, увидела врага, развернулась и попыталась убежать. Ну а они вырубили и забрали. Как бы там ни было, оставаться в коридоре было ни к чему, нужно возвращаться в лабораторию. Я помог загрузить бесчувственную женщину на спину Райко. А потом аккуратно, используя простыню, чтобы не касаться сферикена голыми руками, вытащил его из стены. И я был уверен, что этот сферикен точно обработан ядом, потому что других повреждений на теле Арины, кроме царапины на плече, мы не увидели. Устроив поудобнее женщину на спине... Рейка пошел обратно в лабораторию. Я за ним. Мысли мои были не о раненой женщине и не о сожженном обрубке монстра, хотя и о них тоже. Гораздо больше меня волновал сюрикен. Он был в точности такой же, как мои трофеи после ночного нападения на мой дом. Неужели клан Такаги нашел меня? Хотя чего искать? Они точно знали, где я. Директор тюрьмы Денки Такаги самолично отправил меня в академию. Им оставалось только пробраться на территорию Академии. Но почему напали на Арене? Хотели выманить меня? Тогда нужно ждать новой атаки. А если их целью была банка с останками? Но как они узнали о том, что тварь появилась в лаборатории, и Арене понесла ее останки в хранилище? Слишком много вопросов. Мой опыт подсказывал, что решение чаще всего простое. А потому я шел, внимательно поглядывая по сторонам, каждый момент ожидая нападения. Даже если они пришли не по мою душу, все равно нужно быть на готове». Райка приходилось несколько раз останавливаться, чтобы перевести дыхание. Он подходил к стене и выпрямлялся так, что Рене оставалась прижатой к стенке, и он поддерживал ее, чтобы она не упала. Стоял немного, а потом наклонялся, подхватывал женщину и шел дальше. Чувствовалось, что ему тяжело. Не привык он к нагрузкам в своей лаборатории, качал только мозги, но не мышцы. «Но я ему сейчас не помогал». Если мои руки будут заняты, я не смогу защитить нас в случае нападения. А потому я с ножом в руках охранял их, следил, чтобы нас никто не атаковал. Мы уже подходили к кабинету, когда вдали коридора открылась уличная дверь, и в холл ввалилась толпа учеников. «Быстрее!» — сказал Райка и толкнул дверь в лабораторию. Я зашел следом. «Не надо, чтобы кто-то видел, что Арине в таком состоянии», — пояснил он. Я подумал, что он заботится об имидже Арине-сенсей. Вдруг ученики и учителя, увидев её беспомощной, перестанут воспринимать её как властную истерику, перестанут слушаться. Но Рейка, отдышавшись, пояснил: "Пока Арина без сознания, защита лаборатории ослаблена", сказал он. "Пока люди не знают об этом, не будут проверять. По привычке будут обходить лабораторию стороной, а как узнают, боюсь, станет непросто". Я мысленно присвистнул. "А что, если в клане Такаги узнают о том?" что защита лаборатории держится на этой хрупкой женщине. И именно поэтому напали на нее. А банку с останками монстра прихватили для отвода глаз. Может же быть такое? Конечно, может. Ох, черт! Иногда иметь богатую фантазию накладно. Пока мои мысли не увели меня куда-нибудь, откуда не выбраться, я вспомнил, что наши пришли на лабораторные занятия и решил, пора действовать. «Райко!» – позвал я лаборанта, промывающего рану Арене своим чаем. Нужен Макото, он вылечит. Точно, подорвался Райка. Пойдём, покажешь мне его. Он в один момент оказался рядом с дверью. Подожди, Райка, остановил его я. Пообещай мне, ты заберёшь не только Макото, но и ещё несколько человек, всех, кого я назову. Райка тяжело вздохнул, но потом кивнул. Хорошо, только пошли быстрее. Повторять дважды мне было не нужно, и мы, оставив Арину и Накушатки, поспешили в лабораторию. Где у моей группы должно было быть занятие? Я надеялся забрать всех своих. Я не знал, где мы разместимся и как, но отпускать на улицу я не собирался никого из них. Но, как говорится, мы предполагаем, а бог располагает. Всё пошло совсем не так, как я запланировал. Когда мы вошли в аудиторию, перед учениками стоял император. Он всё так же блистал драконистыми украшениями, был надменным и высокомерным. Сразу за его спиной стояли два ниндзя. Банка валялась на полу, точнее, её осколки. Банка была разбита, а мои одноклассники лежали ниц перед императором. Картина маслом приплыли, называется. Интересненько, прокомментировал я картину. Райха тоже вошёл в аудиторию, хотя держался за моей спиной. Я отметил, что он, хоть и пригнул голову, но на колени в этот раз не упал. Император повернулся, и два мы открыли дверь. Дождался, пока войдём, и спросил у меня: "Так кто твои люди?" Ведь ты же за ними сюда явился. Я спокойно прошёл в аудиторию и сел за стол. Спешить всё равно уже было некуда. Мы опоздали, враги уже были тут. Теперь нужно было правильно разыграть партию, чтобы и самому выжить, и людей спасти, всех, кто в этой аудитории, не только своих, а всех, потому что они все в один момент стали заложниками. Плюс никто из присутствующих не был в cárcere, а значит, Кутуроку в их мозгах не копался. Никто не вступил с ним в контакт. Никто, кроме Матакуши. Он единственный близко познакомился с коту руку, если это можно так назвать, и теперь смотрел на меня из-под лобья. Нет, он так же, как и все, лежал на коленях, но уже приподнял голову и уставился на меня. Собственно, и остальные тоже то там, то там приподнимали головы и с удивлением смотрели то на меня, то на императора. Император же терпеливо ждал моего ответа, что только подтверждало, царь не настоящий. Вспомнив Ивана Васильевича, я с самым серьезным видом спросил у ниндзя. «Вы по что, бояры, не обидели? Смерды?» Ниндзя переглянулись и промолчали. «То ли я не вас спросил, о лухе царя небесного?» Продолжил я нести чушь. Ниндзя снова переглянулись, и один другому едва заметно кивнул. А потом... Движение ниндзя было быстрым и неуловимым. Но я чего-то такого ждал, поэтому успел уклониться от точно такого же сюрикена, каким ранили арене. Но я не просто уклонился. Еще когда мы в лаборатории уложили арене на кушетку, я взял листочек бумаги и обернул вокруг одного из лучиков сюрикена, чтобы можно было в случае чего использовать его. И я его использовал. Конечно, по технике метания звездочек я ниндзя в подметке не годился. Однако тут было такое расстояние, что промахнуться невозможно. И я, уклоняясь от их звездочки-ниндзя, метнул свою в императора. Результат не заставил себя ждать. Только на этот раз император, ну или Куторуку, или чёрт его знает кто, не обуглился. Астёк с лезью на пол. И в этот же момент на меня кинулся Матакуши, прямо с низкого старта, на ходу превращая свою голову в стальной таран. Вот ведь башка без мозгов. Вес увеличить, приказал я, отскакивая и краем глаза замечая, как мой соученик пропахивает головой пол. На некоторое время он был выведен из строя. Осталось только два противника. И это не тупой матакуши, это опытные воины, а я один, но у меня есть за что сражаться. Передо мной стояли два ниндзя. Между нами разлилась лужица слизи. Из оружия у меня был только нож, если не считать парочку сирикенов, припрятанных в складках простыни. Ниндзя тоже были вооружены ножами, похожими на мой, но попроще. Было ли у них ещё какое оружие, не знаю, скорее всего, да. Мы стояли и смотрели друг на друга. У них было несомненное преимущество. И в числе, и в мастерстве. И тем не менее, они медлили. Я тоже не спешил нападать. Мы стояли и пожирали друг друга глазами. А еще я перекрывал им путь на выход. Не думаю, что это составляло для них проблему. Словно в подтверждение этому, ниндзя пошли на меня с разных сторон. Решили, видимо, обойти меня с двух сторон, зажать в клещи. И тут произошло неожиданное. Мои соученики пришли в себя от потрясения и от появлению императора, и от того, как он превратился в слизь, и начали действовать. Они атаковали ниндзя. Теневые путы, лианы, лёд, звуки, резиновые руки в дело пошли все магические способности моих соучеников. Атака получилась настолько слаженной и быстрой, что ниндзя, попомнится, не успели, как оказались связанны по рукам и ногам. Единственное, что с слизью никто старался не касаться ни ниндзя, ни наши. было в ней что-то мерзкое и отталкивающее. Не как в слизи вообще, а что-то отталкивающее на уровне инстинктов.